Верховный инка понял, что конкистадоры больше всего в мире ценят золото. На стене темницы, в которую его заключили испанцы, он провел черту так высоко, как только мог достать рукой, и предложил неслыханный выкуп за себя — столько золота, что оно наполнило бы комнату до указанной черты. Франциско Писаро принял предложение. Тогда Атаульпа разослал во все стороны гонцов, чтобы они собирали золотые сосуды и другие храмовые украшения. В начале 1533 года Альмагро прибыл в Перу с отрядом в 200 человек, из них около 50 всадников, но братья Писаро уже не нуждались в них. Именно тогда, по-видимому, вспыхнула вражда между компаньонами, которая позднее привела к гибели почти всех капитанов-вожаков перуанской экспедиции. До середины 1533 года инки собрали груды золота, но еще далеко не весь выкуп был доставлен. Франциско Писарро потерял терпение — тем более что ресурсы инков, казалось, были уже исчерпаны. Он обвинил инку в заговоре против испанцев, в убийстве его соперника уаскара Аскара, выдало поклонствие, в множестве других преступлений. Атаульпа был приговорен к сожжению. Но так как он согласился принять крещение, то был только удавлен. Золото, собранное по его приказанию, после выделения королевской Питины, было разделено между конкистадорами. Так как у Альмагро был крепкий отряд, он получил свою долю. Писарро объявил государем Перу Верховного Инку Манко Капака, сына Уаскара, и вступил с ним в столицу страны Куско, без труда сломив на пути сопротивление индейцев. Он поспешил отправить в Испанию королевскую петину, большой груз золота. Некоторые авторы исчисляют всю добычу в 150 миллионов золотых рублей. Новые толпы искателей приключений бросились в Южную Америку. Корабли совершали частые плавания между Панамой и Перу. Писаро решил тогда перенести административный центр страны к морю, и основал «Город королей» 1535, который позднее получил название «Лима». На склоне жизни Писаро испытывал удовлетворение, прокладывая улицы городов, раздаривая дома своим друзьям. Индейцы выстроили и его личную резиденцию в испанском стиле с привычным для них патио. внутренним двориком, засаженным привезенными оливковыми и апельсиновыми деревьями. Но спокойное время продолжалось недолго. Младшие братья Писаро и другие испанцы в Куско нарушили договор и оскорбили правителя Манко. Взбешенный он тайно готовил восстание. В апреле 1536 года Манко исчез из Куско. и созвал своих вождей навстречу, где они поклялись изгнать ненавистных завоевателей из Перу. И уже в мае 190 испанцев в Куско оказались окруженными индейцами. Восстание Манко продолжалось до декабря. Четыре экспедиции, посланные Писаров в поддержку своих братьев, потерпели поражение в горах еще на подходах к Куско, Около пятисот испанцев были убиты. И все-таки перуанцам не удалось освободить свою страну. Корабли с подкреплением прибыли из Центральной Америки, и блокада Куска была прорвана. Манка бежал в джунгли Амазонии к священному городу Мачу-Пикчу, где и правил остатками своей империи вместе с тремя сыновьями в течение 35 лет. Но еще большие трудности, чем с индейцами, испытал Писаро со своим старинным соратником и даже когда-то другом Диего де Альмагро. Тот всегда организовывал снабжение и пополнял людьми экспедиции Писаро. И был жестоко уязвлен тем, что король утвердил для него лишь титул губернатора Перу. Как только представился случай, Он обвинил Писаро в присвоении всех званий. Тогда Писаро сделал дипломатический ход. В награду за усердие Альмагро получил землю на юге Перу. Но когда Диего прибыл туда, то был разочарован. Там нечем было поживиться. Он не знал, что на подвластной ему территории находится потоси, где позже испанцы откроют богатейшие в мире залежи серебра. Альмагро претендовал на Куско. Схватка между испанцами не заставила себя долго ждать, причем она была не менее яростной, чем битвы с индейцами. Междуусобицы закончились в Куско в 1538 году, когда Альмагро Было нанесено поражение братом Писаро, Эрнандо. Неистовый и кровожадный Эрнандо казнил 120 человек, а самого Альмагро убил как предателя. Но это была его ошибка. Вернувшись в Испанию, он был заключен в тюрьму за этот акт мести. Одержав победу над Манко и Альмагро, Писаро окончательно утвердился в новом городе Лиме. Он занимался обустройством своего дома, ухаживал за садом, прогуливался по улицам, навещая старых солдат, носил старомодное черное одеяние с красным рыцарским крестом на груди, дешевую обувь из оленей кожи и шляпу. Единственной дорогой вещью у него была шуба из меха куницы, присланное кузеном Кортесом. Писаро любил играться своими четырьмя маленькими сыновьями, хотя так и не женился на их матери-индианке или на какой-либо другой женщине. Он безразлично относился к хорошим винам, еде, лошадям. Постаревший и несказанно богатый, этот наиболее удачливый из всех конкистадоров казалось, просто не знал, что делать с неожиданно свалившимся на него богатством. Он составил несколько завещаний. Главной его заботой было продолжить родословную и прославить имя Писаро. Всем своим наследникам, как мужского, так и женского пола, он наказывал носить эту фамилию. Но казнь Альмагро повлекла за собой возмездие. Воскресным утром 26 июля 1541 года, когда Писаро принимал у себя гостей, в дом ворвались 20 заговорщиков под началом Альмагра-младшего. Гости разбежались, некоторые выпрыгивали прямо из окон. 63-летний Писаро защищался в спальне мечом и кинжалом, Он дрался отчаянно, убил одного из нападавших, но силы были неравны, и вскоре он упал замертво от множества нанесенных ран. Место, где он был убит, в президентском дворце, теперь покрыто мраморными плитами. На площади Армаз в Лиме стоит кафедральный собор, тоже связанный с именем Писаро. В 1977 году во время ремонтных работ в кирпичной кладке сводов собора были обнаружены гробы и свинцовая коробка. В ней оказался череп и рукоятка меча. Снаружи была выгравирована надпись «Это голова маркиза Дона Франциско писаро который открыл и завоевал Перуанскую империю отдав ее под власть короля Кастилии.